Эпилог. «Почему ты снова привел меня сюда?» – спросила я, ежась под порывами резкого вечернего ветра. Мы опять стояли на смотровой площадке часовой башни «Городской ратуш». Позади осталась наша шумная и пышная свадьба. О, не передать словами, как я была теперь благодарна Эмили. Она проделала поистине титаническую работу, и платье, которое она выбрала, было действительно обворожительным. из кипенно-белого шелка, с корсажем, вручную вышитым золотом и украшенным крупными редчайшими лунными бриллиантами. Всего состояния моей семьи не хватило бы, чтобы оплатить его, но, как мне шепнула на ухо матушка, это был свадебный подарок самого короля. К слову, Рауль тоже присутствовал на торжестве, выражая тем самым почтение нового послу Терстона и его супруги. правда, пробыл всего ничего, и я до сих пор помнила его печальную улыбку, которую он провожал меня к алтарю. Сердце царапнуло какое-то неприятное чувство, но меня немного успокоило то, как потом Рауль посмотрел на Маргарет. В глубине его глаз промелькнула затаённая нежность. Терстенская принцесса с того момента, как я последний раз ее видела, на редкость похорошела. Она с трогательной доверчивостью льнула Краулю, взирая на него снизу вверх сияющими глазами, до да предела наполненными влюбленным восторгом. Что ж, остается надеяться, что у этой пары все будет хорошо. Хвала небесам Дэниэля на церемонии не было, и, если честно, после всего произошедшего я не имела ни малейшего желания когда-либо встречаться с ним». А вот Артен, естественно, пришел. Я слегка напряглась, когда он пожал руку Элдену. На какой-то миг мне почудилось, что вот-вот я услышу треск костей, так побелели костяшки их пальцев. Но на лицах мужчин не дрогнул ни один мускул. На какое-то время они замерли, глядя друг другу в глаза. Артен первым отвел взгляд. Чуть склонил голову, обозначая почтительный поклон, и отошел, прежде послав мне лукавую усмешку Ох, не сомневаюсь, что эта парочка еще немало нервов друг другу попортит. Ну, а я в очередной раз дала себе слово держаться подальше от Артана Войса. До самого конца торжества мы не остались. Сразу после обмена брачными клятвами у алтаря Элден куда-то потащил меня за собой, шутливо приложив указательный палец к губам. Я ожидала, что гости возмутятся столь раннему уходу новобрачных, но за моей спиной стоял привычный гул большого праздника. Раздавался звон бокалов, то и дело слышались тосты за здоровье молодых. Не выдержав, я обернулась и удивленно охнула, увидев, что во главе пышно украшенного стола стоим мы, я и Элден. На какой-то миг мне почудилось, что я точно сошла с ума, или же опять оказалась жертвой наведенных воспоминаний. Украдкой ущипнула себя, пытаясь развеять наваждение». «Магия моя дорогая!» — шепнул мне на ухо Элден, настойчиво увлекая в тишину темного коридора. «Или ты хочешь застрять тут до самого позднего вечера, принимая поздравления?» «О, этого я точно не хотела!» и «Я послушно ускорила шаг, торопясь сбежать с собственной свадьбы!» «Все это было позади. Теперь мы стояли под быстро темнеющими небесами, где уже перемигивались первые льдистые звезды. «Что мы тут забыли?» Задала я новый вопрос, невольно любуюсь Элденом. Сегодня он был в строгом черном камзоле, который удивительно шел ему. Светлые волосы в беспорядке падали на плечи, перехваченные на лбу тонкой золотой цепочкой. В серых глазах плескалось озорное веселье. «А сейчас будет самая главная часть этого праздника», — торжественно провозгласил Элден. Подмигнул и добавил. «Ну, кроме первой брачной ночи, конечно. И какая же?» Элдон скользнул ко мне, с улыбкой провел тыльной стороной ладони по моей щеке, обрисовав обрис лица. «Тебе понравится!» — заверил жарким шепотом. Легко подхватил меня на руки, и я потянулась к нему в ожидании поцелуя, но... элден лишь покачал головой, а затем вдруг шагнул к невысокому парапету. «Ты что задумал?» — успела крикнуть я. Попыталась было ухватиться за его плечи, но поздно. В следующее мгновение этот очаровательный гад, ставший моим мужем, взял и сбросил меня с башни. Отчаянный вопль забился у меня в горле. Я взмахнула руками, сились хоть как-то замедлить падение, зацепиться за что-нибудь. И вдруг мир вокруг стал ярче. Очередной порыв ветра принес с собой запах далекого моря, напоенный солью. Все мои чувства многократно обострились, и неожиданно я почувствовала, что лечу. Моя длинная тень скользила по черепичным крышам домов, в которых люди готовились ко сну. От волнения я то и дело кувыркалась во влажных облаках, то слишком набирала высоту, словно стараясь достичь огромной луны, то камнем падала вниз, почти касаясь высоких шпилей зданий. И все это время рядом был Элден. Я видела, как скользит рядом величественный гигантский дракон, чья чешуя раскаленно багровела в ночи. И точно знала, что он не даст мне упасть. Никогда. И ни за что. Вырвавшись за пределы Рочера, мы наперегонки помчались к морю. Долго летели над бескрайней водной поверхностью, которая тяжело ворочалась под нами, то и дело покрываясь седыми барашками волн. Наконец вдали показался одинокий скалистый утес. Каким-то шестым чувством я поняла, что это и есть конечная цель нашего путешествия. Элден приземлился первым. Сам миг превращения я не заметила, хотя смотрела, не отвлекаясь и не мигая. Просто дракон внезапно завис над одним местом, грузно ударив крыльями, а потом начала седать в собственную тень, стремительно уменьшаясь в размерах. Раз! из самой вершины скалы мне приветливо махнул Элден, предлагая присоединиться к нему. Ох, а как мне это повторить? Мысль тут же исчезла, показавшись самой глупой в мире. потому что я знала, как. Все равно, что спросить у человека, как он дышит, или у рыбы, как она плавает, или у птицы, как она летает. Смена облика казалась такой же простой и естественной, как если бы я захотела примерить другую шляпку или снять перчатки. Через несколько секунд я уже стояла рядом с Элдоном. Его теплые руки легли мне на плечи, согревая. «Мог бы и предупредить», — ворчливо заметила я. «Не каждый день собственный муж сбрасывает тебя с башни!» элден фыркнул от смеха. Затем мягко развернул меня спиной к себе, сомкнув руки на моем животе. «Смотри, Оливия!» — прошептал он мне на ухо. «Это все принадлежит нам!» У меня перехватило дыхание от восторга. Всюду, где доставало глаз, было море. Седое, беспокойное. Оно с мерным грохотом разбивалось о скалу, на вершине которой мы стояли. Под бледным светом луны волны мерцали, переливались, словно чешуя из полинского древнего ящера, и казалось, будто к нашим ногам ластится еще один дракон. А затем раздался свист рассекаемого крыльями воздуха. На горизонте показалась темная точка, которая быстро приближалась к нам. — Позвал твоего старого друга! — сказал Элдон, отвечая на мой невысказанный вопрос. — Он тоже хотел поздравить тебя. — Старого друга? Я напряглась. «Уж не про Дэния или Леон говорит, который как раз отсутствовал на свадьбе?» «Нет. Этого типа я точно не хочу видеть. Ни сейчас, ни когда-либо еще». Но тут я расслабилась, заметив, как лунный свет отразился от зеленой чешуи. «Эвот!» — крикнула, когда дракон сделал плавный круг над нами. «Как дела?» «Только что дела стали очень плохи». Ворчливо отозвался он сверху. «Какой идиот дал тебе крылья, Оливия?» «Вообще-то я». Без капли обиды признался Элден. «Ох, дружище!» — укоризненно пророкотал Элден, спустившись еще немного ниже. «Ты хоть представляешь, что натворил? Эта отчаянная особа и, будучи человеком-то, во все беды подряд влипала. Что будет теперь? Не переживай, я присмотрю за ней!» — заверил дракона Элден, и его руки чуть крепче сомкнулись на моей талии. Элден в ответ лишь тяжело вздохнул, а затем... Вздохнул еще раз с такой силой, втянув в себя воздух, что мое платье взметнулось в порыве ветра. «Смотрю, хоть одну проблему этой несносной девицы ты решил», чуть мягче проговорил Эвот. «По крайней мере, теперь я не рискую захлебнуться в огне от кашля, когда она рядом». Я обиженно насупилась. Как-то неласково меня встретил Эвот. Дракон меж тем поднялся выше. Развернулся в небе, явно собираясь улетать. И вдруг до меня донеслось насмешливое. «Да, кстати. Счастья вам, что ли? И удачи побольше. Особенно тебе, парень. Она тебе точно понадобится». И Эвот забил крыльями, набирая высоту. Напоследок до меня донеслась его финальная фраза. «Пожалуй, пора убираться из Герстона». «В здешнем небе становится слишком тесно». И вскоре дракон вновь превратился в точку на горизонте, а затем и вовсе исчез. Оригинальные у это представление о поздравлениях. Пробормотала я себе под нос. Все драконы, те еще ворчуны. Элден мягко повернул меня к себе. Я «Э, вот действительно был очень рад за тебя. Просто не так давно он узнал, что скоро станет отцом. Поэтому его характер стал еще невыносимей. Слишком волнуется он перед таким ответственным моментом. В голове промелькнула какая-то мысль. Что-то связанное с драконами, что-то очень важное. А какое сегодня число? Спросила я, нахмурившись. Десятое августа. ответил Элден. «А какое собственное значение?» «Ох, демоны!» воскликнул я расстроена Элден удивленно вскинул бровь, я виновато проговорила. «Представляешь, только сейчас вспомнила, что книжку в библиотеку забыла сдать. Про драконов как раз. Теперь штраф придется оплатить. Целых десять медных монет!» Элден не выдержал и расхохотался. «Громко и от души!» А следом рассмеялась и я. затем уткнулась лицом в шершавую ткань камзола Элдена и надолго замерла, наслаждаясь счастьем, а наши тени танцевали под ногами, словно живые существа.